Четыре истории о людском горе предстанут перед вами вскоре Если во в ссоре и если слез моря Надо остановиться Порой бывает так трудно с любовью проститься Давай, Давай забудем. забудем Все что было между нами, слышишь Улыбнись и все будет как раньше видеть Воспоминания осколки от любви несчастной Рано заживет и все будет опять прекрасно Давай забудем, забудем. Все что было между нами, слышишь Улыбнись и все будет как раньше видеть Воспоминания осколки от любви несчастной Рано заживет и все будет опять прекрасно Что произошло? Я сам не знаю, вдруг мы видишь Все было ху, теперь мы друг друга ненавидим А говорят, может вы рано, может не поспели А может быть мы просто-напросто все надоело Не понимаю, но мне грустно и сердце болит А мама папе говорит, он по ночам не спит Не все так просто, но он наш маленький ребенок Я не хочу, чтобы говорила папа мой подонок Ее люблю, по ней скучаю и все повторяю Прошу прости меня, малыш, я был неправ отчаян И я и мама не сдержались, так бывает, знаешь Ты может маленькая, но ты чувствуешь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 Давай забудем все, что было между нами, слышь, слышь. Улыбнись и все будет как раньше, видишь? Вспоминания, а сколки от любви несчастный рано заживет и все будет опять прекрасно. Давай забудем все, что было между нами, слышь. <связь> улыбнись и все будет как раньше, видишь? Вспоминания, а сколки от любви несчастный рано заживет и все будет опять прекрасно. Zitta, elle fabrique et me fait comprendre que le milieu du jour s'appelle midi, le milieu de la nuit s'appelle minuit, je suis près d'elle, ça met à des heers, elle me fait bien des rêves. Dans son regard, je vois de l'amour conjugal, paternel et fraternel. Yeah, ma copine s'inquiète beaucoup pour moi, ça me rend ding, je veux construire mon avenir. Давай забудем все, что было между нами, слышь, слышь, улыбнись и все будет как раньше, видишь, видишь, воспоминания, осколки от любви несчастной рано заживет и все будет опять прекрасно. Давай, Давай забудем. забудем все, что было между нами, слышь, слышь, улыбнись и все будет как раньше, видишь, видишь, воспоминания, осколки от любви несчастной рано заживет и все будет опять прекрасно. Твои глаза, улыбка, цвет волос, теряюсь с тобой, я каждый раз как навсегда прощаюсь. Кто-то огонек, что в сердце у меня пылает, при нашей встрече мне Пожар напоминает, твоя рука и тело принадлежит другому Тогда зачем идти в столь необычную дорогу Зачем ты позволяешь мне ласкать себе столь страстно 11.00, ты уезжаешь, как ужасно Хотел лежать с тобой рядом, болтать и ощущать твое прикосновение Тогда услышала бы ты мое стихотворение Но жизнь расставила все по местам, ты знаешь И всю историю уже не поменяешь Уже не поменяешь Ты сам выбираешь Все в твоих руках Оставлять любовь или терять Тебе решать VIP77 Сказала то, что может сказать Тебе выбирать Давай забудем все, что было между нами, слышь, слышь улыбнись и все будет как раньше, видишь, видишь, воспоминания, а сколько от любви несчастный рано заживет. Радио Некс, все будет опять прекрасно. Давай забудем все, что было между нами, слышишь? улыбнись и все будет как раньше, видишь, И воспоминания, а сколько от любви несчастный рано заживет и все будет опять прекрасно.